Глава 63. 27 декабря 2013 года. Бостон. Лаура достаточно долго с отсутствующим видом смотрела на только что написанную ею на лоскуте газеты строку «Стелла Хайден. Конец дней». В ее голове роились тысячи различных видений. Огонь, тьма, безысходность, запустение. Никогда раньше она не видела в своих снах ничего подобного. Никогда еще ей не доводилось испытывать отчаяние при виде исчезающего мира. Ее старое сердце продолжало учащенно биться, и несмотря на то, что отчасти это явление было для нее привычным, после того, как она начала видеть сны о смерти, в этот раз все было по-другому. Что-то внутри будто говорило ей что это самый важный день в ее жизни. Она знала, что это не так, знала, что никогда не сможет забыть, как впервые, поцеловала Клаудию в лоб семнадцать лет назад, но какая-то часть ее души криком умоляла ее сделать все, что угодно, лишь бы только покончить со Стеллой Хайден. Она поднялась с земли и вышла на улицу. Был полдень канун Дня Святых Невинных Младенцев. Она вдруг задумалась над двойным смыслом этого праздника и о том, какое значение он приобрел в настоящее время во множестве культур. В такой же день, как этот, две тысячи лет назад, царь Ирод приказал убить сотни невинных детей. Сегодня это празднество превратилось в нескончаемый поток шуток по всему миру, «Невероятно, что делает время с историей», — подумала она. И в ее голове возник вопрос, существовала ли какая-то связь между ее сном и этим праздником. Этот порыв последнего предзнаменования вернул ей жизненную силу, и она зашагала по улице с твердым намерением найти Стеллу Хайден и убить ее. Она не имела ни малейшего понятия, с чего начать и где ее найти. Впервые за много лет во сне она не получила никакой подсказки, кроме черт лица этой девушки, и эта мысль тяготила ее. «Я никогда не найду ее», — думала она. «На этот раз это конец». Более трех часов она шла с опущенной головой, не разбирая дороги. Узкие глаза щурились бледная морщинистая кожа казалась еще белее в лучах ослепительного декабрьского солнца холода и снегопады которые исковали соединенные штаты в последние недели отступили но улицы все еще были покрыты снегом и свет отражаясь от него с удивительной яркостью освещал дома лаура собиралась свернуть за угол и направиться к ирвинг стрит но вдруг ее сбил с ног какой-то юноша на скейтборде. Она свалилась на землю, не понимая, что произошло. Мальчик поспешил помочь ей подняться. «Простите, я не хотел», — сказал он. «Вы целы?» «Не извиняйся, сынок», — ответила она. «Ничего не случается просто так. Если я должна была задержаться здесь, значит, на то была причина» мальчик непонимающе посмотрел на нее не зная что сказать и когда он собирался что то ответить лаура залилась громким смехом с вами точно все хорошо тут не до шуток все же я сильно вас ударил послушай малыш иногда судьба хочет поиграть с нами или посмеяться но иногда она же устраивает нам проверки чтобы мы не забывали «О ее существовании...» «Чего?» — удивился юноша еще больше. «С вами точно не все в порядке». Лаура вскочила на ноги и побежала через дорогу в сторону магазина электроники. Все это она проделала с такой ловкостью, что мальчик, испугавшись, помчался оттуда со всех ног, оставив скейтборд под машиной, куда он улетел после столкновения. Лаура застыла перед витриной. На нее смотрела дюжина телевизионных экранов. На каждом из них она видела одно и то же. Пресс-конференция Стеллы Хайден у входа в психиатрическую клинику Бостона. «Попалась», — сказала она.